Глава четвертая. Мой опыт показывает, что вино из драконьих яиц, выпитое за ужином, делает утро радужно прекрасным. За окном сияющее зеркало дола, которое, наверное, никогда не перестанет меня восхищать. Легкий ветер треплет макушки сосен, иногда закликочит какая-нибудь морская птица, а в остальном тишь и благодать. Ребенка в кроватке нету. Надо думать, а замат забрал. А, впрочем, вот и они. Азамат заходит с мелким в одной руке и кружкой кофе в другой. Той самой кружкой, что я на горнете покупала. Проснулась, а я научился из бутылочки кормить. Он пристраивает мелкого рядом со мной на подушку. Ах, вот почему мне удалось так долго проспать. Я сладко потягиваюсь. Надо будет сейчас еще сидеть, пока кофе не выпила. «А то зачем ребенку кофеин? Правда же не нужен?» Мелкий издает пару писков, не очень разумно тарающихся в потолок. Замат подает мне молокоотсос и наблюдает за моими манипуляциями, задумчиво покачивая головой. Мысль, что материнское молоко можно слить, заморозить и скармливать отпрыску по мере надобности, для муданжцев оказалась просто революционной. Даже Арива смотрела на меня квадратными глазами, когда я упомянула о такой возможности еще до родов. Однако эта идея стремительно распространилась. Мамаши радостно кинулись спихивать кормление на няньку, при этом совершенно не соблюдая технику безопасности. Пришлось мне срочно писать и вывешивать в местную сеть мануал. Азамат послал на гарнет торгового представителя закупить молокоотсосы И молокогрейки, которые правильно размораживают и не перегревают молоко. В какой-то веке стремление муданских женщин во всем не подражать дало положительные результаты. Они действительно очень стараются сделать в точности так, как я написала в мануале. Так что надо надеяться, детям они не навредят. Но вообще неприятная эта история. С одной стороны, жалко теток в котором надо постоянно быть при младенце. Не поспать нормально, не развеяться. С другой, у муданжек вообще материнский инстинкт слабовато развит. А теперь многие целиком спихнули заботу о детях на мужей. С третьей стороны, стало больше кормилиц, потому что передача продукта потребителю существенно упростилась. В общем, я убеждаю себя, что так все же лучше. А если какая мамаша своего новорожденного рада век не видеть, так ее отношение не улучшится, если он ей еще и спать не дает по ночам. «Как наши гости?» – спрашиваю. «Кто-нибудь встал?» «Ма поднялась, застал меня на кухне за кормлением, обиделась на тебя. Ты же ей позавчера сказала, что сама кормишь. Никак не верила, что молоко твое», – думала козья. Потребовала попробовать. Дескать, по вкусу сразу отличит. Я дал немножко. Ты не против? Да, пожалуйста, у меня много, смеюсь. Ну, она поверила? Да, на вкус узнала и устыдилась. Теперь очень жалеет, что в ее время до этого не додумались. Закончив стяживание, предлагаю мелкому десерт. Но он категорически заявляет, что сыт. Мы с Азаматом еще некоторое время тискаем его. Барковать с ребенком, как с кошками, я могу только на родном языке. Наслушавшись Азамата, я нахваталась всяких умильных словечек. Но просто повторять за ним – это ведь совсем не то же самое, как нести разнообразный трогательный бред самостоятельно. Азамата очень смешат звуки, которые я издаю. Он даже выучил несколько более-менее осмысленных слов типа «Котик, Лапочка, Масенький», и что мне еще не стыдно было приводить. Эток я вместе с ним твой язык выучу», – хмыкает Азамат. «Было бы неплохо, особенно если учесть, что моя мама говорит только на нем». Азамат ненадолго задумывается. «Вообще можно и ускорить процесс, наверное. У вас вот есть какие-нибудь курсы, учебники, да? Если уж я всеобщий освоил». И даже по-дженгошски понимаю. Может, и твой как-нибудь выучу? Я спрошу у бабушки. Она у меня всю жизнь наш язык преподает. Она и курсы подскажет, и какой учебник получше. Она, правда, суровая, все-таки начальница. Вот отлично. Но я не устаю поражаться. Твоя бабушка ведь уже пожилая женщина. И все еще работает? Ну, она преподает. Вон у старейшины Асундула жена ведет детский клуб, а она моей бабки не моложе. То все-таки дети. А я вот даже не знаю, смог бы я в молодости учиться у женщины. Это сейчас я тебя хорошо узнав понимаю, что женщина может разбираться в какой-то сложной профессии. Но я даже представить себе не могу, сколько времени должно пройти и что вообще надо делать, чтобы наши обычные парни согласились учиться в школе у женщины. Это ты мою бабушку не видел, смеюсь. Она не то, что ваш молодежь, она ваших старейшин учиться заставит. Мы спускаемся вниз, где Азаматова матушка уже наварила чомы на плотный муданский завтрак. Здравствуйте, имя Кчехон. Как спалось? О, Элиза, не говори. Я как завалилась после обеда, так до утра и придавила. Старая я стала вино пить. Но чувствуете себя хорошо? Отлично, прям как заново родилась. Да такой зуд в руках, делом заняться хочется. Вот копченой рыбки подогрела. Чем и сварила. Да ты садись, Лиза, чего в холодильнике роешься? Я рыбу на завтрак не могу. Мне надо что-нибудь сладкого. Сейчас вот пару яиц болтаю с ягодой, будет бисквит. Яйца лебяжьи с фермы в восьми километрах к востоку. Ягоду нам поставляет семья сторожа. Они ее в промышленных количествах собирают. Нам-то некогда, да и местный лесной гнус ни одного репелента не боится, а замат слегка прибирается на кухне, ставит мыть детскую посуду, протирает стол и плиту, по ходу обнаруживает что два моих кота укнездились в неубранной вовремя кастрюли. Котов приходится гнать, кастрюлю мыть. «Ой, наши котята!» – узнает матушка. «Вот озорники! Это ж надо было в кастрюлю влезть! Ну, как они тебе? Не мешают?» «Отличные котята!» – говорю. «Кстати, надо бы их побаловать!» «Азамат, какое у нас молоко свежее? Ну-ка, кися-кися!» Обычно на мой призывный клич они все трое являются, где бы ни были, но в этот раз третий, который мион, видимо, совсем загулял. Матушка глядит, как кошаки лакают из блюдца, и только головой качает. — Как наши красавцы? Не появлялись? — спрашивает замат разваливаясь на диване. — Пока нет, — хихикает матушка. Я утром на лестницу к третьему этажу выглянула. Там такой храп стоит, а Змейлов ваш тихий. Странный он вообще. Да, есть немного, охотно соглашается Азамат. Ну, так знаешь, ма, мы тут все со странностями, а одинаково то скучно. Обо мне говорите, вопрошает легкий напоминь Ирлик. Он тоже в хорошем настроении. Видимо, от этого вина вообще пахнели не бывает. На плече у него сидит Мион. Ясно, почему он за молоком не прибежал. — А как же? — отвечаю, поскольку остальные несколько растерялись. — Беспокоимся, дорогого гостя долго не видно. Ирлик хохочет и плюхается на диван рядом с Азаматом. Мюн вальяжно перемещается с его плеча на подоконник и принимается умываться. — Эх, мягкие у тебя кровати, бачхарах! Где такую шерсть пуховую берешь только? У меня брат овец разводит, как раз на шерсть для дефижир. И ж ты, как хорошо устроился. Наведаться, что ли, к твоему брату. Он как, не очень нервный. Есть немного, признает Азамат. Уж не пугайте его, будьте так добры. Ирлик оглашает кухню еще одним зарядом изразительного смеха. Матушка качает головой и ставит перед ним огромную пиалу с рыбой и чомой. «На вот, поешь, пока весь дом не перебудил». Синепременно, как повелит старейшая дама. Ирлик комично кланяется и набрасывается на еду, как будто месяц голодал. «Хорошо у тебя, бачхарах», — хвалит он с набитым ртом. «Жаль, я тебя к себя пригласить не могу», — и подмикивает. Сохраните свое гостеприимство до поры, ухмыляется Азамат. В конце концов понадобится. О чем речь? Конечно. Ирлик смеется и давится. Я извлекаю из духовки бисквит и громко ставлю его на стол, доводя до всеобщего сведения, что мне не нравится тема застольной беседы. После этого усаживаюсь напротив Азамата и тоже приступаю к завтраку. О, кстати... Ирлик хлопает себя по коленке. «Хотанхон, ты ведь вчера у меня выиграла. С меня адресок. Давай карту, что ли?» Я приношу из гостиной карту, ту, по которой весной военные действия планировали, и раскладываю на столе. «Вот, только я все равно вряд ли попрошу туда фрукты собирать. И уж точно не одна». Зеваю. «Так что считай, что это замат выиграл». Я уж догадываюсь, что ты без мужа никуда, да еще со всеми вокруг поделишься. Ладно, я сегодня добрый. Вот смотри, вот это место. А пройти сюда можно под горой. Вот тут вход. Только бери в сезон не больше, чем на бочку. Я ведь тоже хочу. Лиза, да ты никак вчера с ним в питье соревновалась, ахает матушка. Я ненарочно отмахиваюсь. Я ж не виновата, что на этой планете никто пить не умеет. Не только соревновалась, но и выиграла. Каверзно сообщает Ирлик и поворачивается к Азамату. Она тут не буянила потом. А она не пьянеет. Пожимает плечами Азамат. Зверь. Ирлик восторженно качает головой. Кстати, спасибо за спиртовку. Я оценил. Азамат слегка кланится. Ирлик доедает последние кружки писквита и встает. «Ну что ж, спасибо, дорогой хозяин!» Он кивает Азамату. «И, дорогая хозяйка!» Он кивает мне за гостеприимство и вкусную еду. «Предрекаю, что удача, которой мы все вчера приобщились, сведет нас вместе еще неоднократно. Счастливой вам жизни без забот и вам, дорогая матушка!» Матушка плавится от такого внимания и ласково гладит Ирлика по плечу. Мы все еще раз раскланиваемся, и он выходит за дверь. Из любопытства, поглядев в окно, я замечаю мелькнувший оранжевый хвост. Минут через десять к нам снисходят Тирбиш и Боянбот. Протирая заспанные глаза и демонстрируя на щеках рельеф подушек. «Какое чудесное утро!» – приветствует нас Тирбиш, широко улыбаясь. «Ой, мы последние, да?» – смущается Баянбот. «Что ж, вы нас не разбудили?» «Гости провожали?» – ухмаляется Азамат. «Он, наверное, вчера всех перепил, вздыхает Тирбиш. «Но надо же было попробовать. Представляете, сад с драконьими яйцами!» Душ «Да представили!» – говорит матушка. «Лиза вон получила карту». «За чтоб хорошее!» «Да ну!» — вылупляется Тирбиш, окончательно просыпаясь. «А ведь правда, на корабле еще говорили, что на хотанход алкоголь не действует», — вспоминает Мэнбот. «Ну и правильно, и хорошо. Пусть лучше у вас эта карта будет, а то еще не в те руки попадет». «Как только этот Змеилов прознал про такое место?» «Я полагаю, с расстановкой произносит Азамат, что он тот сад сам посадил. «Это как же, — мурится, терпишь, — драконьи деревья лет семьдесят растут, прежде чем плоды дать, если не сто, а змейлов совсем молодой». Азамат некоторое время выразительно смотрит тот на одного парня, тот на другого. «Ой!» — вдруг охает матушка и прижимает ладонь к рту. Так он не человек, что ли? Осторожно спрашивает Баянбот. На демона не похож, сжимает плечами Тирпиш. На духа тем более. Вы бы присели, ребят, ласково предлагаю я. Они оба смотрят на меня настороженно и послушно усаживаются. Мы за заматом переглядываемся. Я ему киваю, дескать, ты говори. К вашему сведению мягко начинает замат. Вы вчера пытались перепить Владыку подземного царства. Бьянбот тоже закрывает рот рукой, а Тербеш громко втягивает в себя воздух. Какой же я идиот! Змеелов да еще драконьи яйца. Это ж все про мангуста. И вы говорили, что он нам во время войны сильно помог. — Но мы же его видели, — похватывается Боянбот. — После высадки, когда он еще... Ну, вы помните, он совсем не так выглядит. Дурень! — подключается пришедшая в себя матушка. Он же бог. Как хочет, так и выглядит. Вот я тоже хороша. Надо же было на тень посмотреть. А тень была при нем очень послушна весь вечер. Делится наблюдениями Азамат. Сегодня утром немного погуляла по кухне до его прихода, а потом снова к ногам пристала. Вот позавчера на веранде тень дольше него задержалась. Лиза ее видела. Ты, терпишь, тоже мог бы. М да, неудивительно, что он исчез на ровном месте. — Ой, и под столом тоже он был? — спрашивает Боянбот. — Может, он, а может, посланник его. Тот он все смеялся, что я ему указываю. Матушка зябко поеживается. Думаешь, обиделся? Думаю, нет, улыбаюсь я. Мой опыт показывает, что он вообще не обижается. Но вы на всякий случай извинитесь при следующей встрече. Ему будет приятно. И часто он к вам заходит, что ты уже его так выучила хорошо. Матушка таращится на меня округлившимися глазами. Зашел первый раз. Но я с ним во время войны много общалась. — Ой, жуть! Матушка, видимо, бросает то в жар, то в холод, потому что она принимается обмахиваться хваталкой. — Неужто ребенка благословил? — Дважды, — кивает Азамат. — Первый раз еще внутри. Я только поражался, как-то до тебя слухи не дошли, что Ирлик Хон благословил наследника. — А! — отмахивается матушка хваталкой. В моей деревне никто в такие слухи не поверил бы, и мне бы враки рассказывать не стали про мою родню. Охо-хо, ну а замат, ну у тебя и жизнь веселая. А вы-то откуда узнали, что это он? Тербиш продолжает нас допрашивать. Видимо, все никак в голове не уложится, что и правда вчера пил с Богом. Только по тени я его уже видела в этом обличье, говорю. А что вчера не сразу поняли, что это он? Поняла ты я сразу, но не хотел тебя пугать. Да ладно, я бы не испугался, возмущается Тербеш. Нет, усмехается замат, Ты бы просто глупости наговорил, а Байнбот начал бы заикаться, знаю я вас. Погодите, Байнбот немедленно демонстрирует, что с ним случается на нервной почве. Но. Ведь вы к, к нему не обращались, как к, к Богу. — Видишь ли, Бенбот, ухмыляюсь я, — когда я его впервые встретила, я не знала, что он Бог. Потом, когда узнала, спросила, надо ли мне его правильно величать. Он сказал, что не надо. Вот так и получилось, что я с ним на «ты». — А я ведь вчера старательно избегал обращения, — сознается Замат. Сказал бы, вы... Ирликхон мог и обидеться. А сказал бы «вы», вы бы сразу поняли. Оно же совсем по-другому звучит. Вот хорошо на всеобщем. Один единственный способ обратиться. Хоть к Богу, хоть к кому. Вряд ли только Ирликхон на нем понимает. Кстати, Лиза, написала бы ты своей родственнице, пока я не уехал. Чтобы не откладывать в дальнюю сумму. А ты, Бенбот, давай собирайся, нам улетать надо.